634. Сын мой, извлеки из тяжкого испытания, закончившегося, весь опыт, который оно дает. Утвердись крепко в осознании моей близости и заботы. Владыка на страже всегда готовый поднять руку защиты. Не ты видишь далекую опасность, угрожающую, но я... Вижу и пресекаю, и врагу угрожающий лишь служит орудием воли моей. Но испытания неизбежны. Сам видишь, сколь полезный и нужный опыт они дают, и как обогащают сознание многообразно, как утверждают они реальные струки, охраняющие и несущие заботу. Так уже по опыту познаешь, что полагая на нас все сознание и зная, что непромедлим духовный доспех свой несказанно укрепляешь и броню духа делаешь действительно непрободаемой. Надо еще более укрепить сознание личной неуязвимости, чтобы приемник духа был мощно открыт лучу посылаемому. Именно подобно утесу должна быть в минуту опасности твердыни сердца, не знающего в этот момент ни неуверенности ни сомнения, ни страха, ни колебаний, ни беспокойств, ни опасений. Вера, несломимая в мощь владыки, должна гореть в сердце ярким огнем. Сознание передается учителю полностью, все целые и нераздельны, и уже не ты, но мы, ты и я крепко становимся слитые вместе, воедино для защиты себя или близких своих от злобных нападок. Такое сознание яро усиливает мощь всех энергий, приводимых в действие, и дает ощущение радости борьбы, преодоления и конечной непреложной победы. Надо научиться сражаться и бороться вместе, слиянно за великое дело утверждения света на земле. Запомни всегда: Со мною всегда победитель. Победное состояние сознания нужно утвердить всею силою духа и сердца. Не знает владыка поражения, и когда он призван сознательно духом, не будешь знать и ты, что такое поражение. И вот ты ученик, и тебе надо учиться у него. Я победил мир, и тебя хочу сделать победителем мира, ибо сын. Без опытного познавания нет продвижения и накопления знаний. Рукою своею наденешь на человенец победителя. Благодари врагов только они могут напрячь огненные энергии твои и вызвать утверждение нужные. Не кислое бремя унылых испытаний, но буйная радость победного духа, нашедшего еще одно освобождение. Силу, силу, силу твою утверждаю в вихрях столкновений тяжких. Радость борьбы и победы в жизни сумею утвердить. Никто, кроме тебя самого, сделать этого не может». Но когда сознание твое устремленной волей своей сливается с моим в вихрях борьбы и преодоления, победа, победа всегда венчает слиянность объединенных сознаний. Кто силен против нас, тебя и меня слитых воедино? Но надо понять глубоко, что волна устремленных энергий должна исходить от тебя. И тогда насыщение их полномерно идет законно и гармонично иначе слишком много теряется понапрасну и времени, и энергии. Чем мощнее устремление, тем полнее и ярче насыщение обратного луча владыки. Потому и сказал, стучите, просите, ищите, явите волю свою в действенном устремлении, яро и немедленно ответствую на призыв или зов о помощи. Я равносытить хочу все желания, все устремления, все мысли, все мечты ко мне направлены. Хочу дать все, что вы пожелаете, во имя света. «Стою на страже вашего счастья и вашей судьбы. И если не вам, детям моим, любимым, приготовил дары мои, то кому же? Не им же, отвернувшим головы свои тупо. Скажите мне, вашему отцу и предстателю перед светом Всевышним, чего хочет сердце ваше. Скажите ясно, четко и определенно. Если желание ваше от блага, то будет дано оно вам». Сейчас время неслыханных возможностей наступило. Несите корзины свои, сплетенные из ветвей, четких и ясных желаний и устремлений, дабы наполнить их плодами из сада владыки вашего». В скобках. Во сне на коне быстро поднялся на страшную высоту по стене до вершины и перевалил через верхний барьер.